Глава 16. Загадочное прошлое Эвелины. Эвелина выросла в скромной семье, ее отец по имени Раи был прославленным химиком. И дружил с Дамиром, он тоже был химиком, они вместе работали над одним проектом под кодовым названием «Господство». Цель данного проекта заключалась в изготовлении одного камня под кодовым названием Е-77, который мог дать власть над миром. А курировала этот проект организация с названием Umbrell Ситис. Цель данной организации была в разработке и изучении древних артефактов. И вот в один из дней произошел один случай, впоследствии изменив жизнь Эвелины навсегда. Как-то раз, идя со школы домой, ей позвонили и сообщили «Вы, Эвелина, да». «А что случилось? Вам знаком человек по имени Раид?» И Эвелина ответила, «Куда подъехать?» И голос с телефона ответил, «Вам знакома такая компания «Амбрел Ситес?» Узнав это, Эвелина отправилась к главному офису этой компании. Подойдя к нему, Эвелине открылась ужасающая картина. Все здание полыхало ярким пламенем, а рядом находилось большое скопление людей, в том числе пожарных и скорых, в которых находилось большое количество прострадавших ученых. Осознав, что ее отец все еще может находиться внутри здания, Эвелина отправилась внутрь. Идя сквозь дым внутри здания и пройдя по помещению, Эвелина обнаружила ее раненого отца, возле которого стоял человек в черном кожаном плаще и сером платке, закрывающем его лицо. Он спрашивал у его отца, чтобы он ему что сказал, и не получив ответа, он выстрелил в него и сказал, что я все равно узнаю, где он находится, и после этого человек ушел, оставив его отца умирать. После ухода этого человека Эвелина отправилась к отцу. Подойдя к нему и увидев его, сидевшего на полу в крови, Она начала звать на помощь, но тут ее перебил отец и сказал, что не надо. И подал ей ключ и сказал, «Ты должна его забрать». «Кого?» — ответила Эвелина. И тогда он сказал, «Спустись вниз, там увидишь дверь с надписью «Лаборатория». В ней будет сейф, открой его, там будет лежать серый камень и записка. Возьми их». Договорив это, на последнем вдохе ее отец умер. После этого В надежде во всем разобраться, Эвелина отправилась вниз здания. Спустившись по лестнице и открыв сейф ключом, она увидела, внутри него лежал небольшой камень, а возле него лежала записка. Взяв все из сейфа, Эвелина отправилась выходить из здания, так как здание, в котором она находилась, начинало рушиться. И вот только успела Эвелина выйти, как это здание обрушилось. Стоя на улице, Эвелина прочитала эту записку. В ней было обращение ее отца к какому-то крабу. После похорон отца Эвелина отправилась на его поиски. И начала его поиск, она решила, со слежки его адреса, и поэтому отправилась домой. Зайдя домой и включив ноутбук, она начала смотреть его биографию, но вот только долго смотреть у нее не получилось, так как вдруг весь свет, который находился в доме, отключился. Эвелина, зная, что в подвале стоял аварийный генератор, и поэтому, взяв в руки фонарик, она отправилась в подвал. Представлял из себя темное помещение, где лежала всякая всячина – лыжи, коньки, банки, ведра и другие вещи. А в углу стоял большой ржавый генератор с облезлой краской, а возле него стояла канистра с бензином. Заправив и включив рубильник, генератор завизжал, и тут в доме включился свет. И тут, выключив фонарик, Эвелина услышала, как кто-то ходит в ее доме. И, взяв с подвала бейсбольную биту отца, она отправилась наверх по лестнице из подвала. Поднявшись наверх, Эвелина отправилась осматривать дом, чтобы понять, что это были за звуки. И тут, осматривая дом, она заметила, что дверь в спальню родителей была открыта, хотя она точно помнила, что эту дверь она не открывала, и она была закрыта приоткрыв ее и включив свет и увидев, что окно в комнате было открыто, а на полу возле окна были чьи-то следы. И, посмотрев в окно, она увидела, как какой-то мужичок в олимпийке и трико убегал со стороны ее дома. Закрыв окно, Эвелина вспомнила, что оставила камень в комнате, где был ноутбук, и поэтому сразу отправилась туда. Зайдя в комнату и проверив, все в порядке, все вещи были на своих местах, ноутбук так оставался лежать на том самом месте, и камень также был не тронут. В надежде разобраться, что тут происходит и кто был тот мужик, и что он тут искал, она решает найти этого загадочного краба и во всем разобраться. И поэтому, собрав все свои вещи и этот камень, Эвелина села в машину отца и отправилась на его поиски. Ей все еще не давало покоя, кто такой краб и как он мог быть связан с ее отцом, и поэтому в попытке разобраться она решает заехать на ближайшую заправку и подключиться к интернету, чтобы все выяснить. Подъехав и заправив машину, Эвелина отправилась в кафешку, стоявшую на территории этой заправки. Войдя в нее и заказав себе чашку кофе, она села за столик возле окна и достала ноутбук, и, подключившись к сети, она начала смотреть его досье. В нем было сказано, что он помощник какого-то пискаря в ресторане «Белый кит». Записав адрес и допив кофе, Эвелина отправилась в этот ресторан. Доехав до города, где он находится, и припарковав машину возле ресторана, и войдя внутрь, Эвелина начала его искать. И начать свои поиски она решила с того, что подойти к бармену, который находился за стойкой, и спросить у него про этого пискаря. И спросив у него про Пискаря, как тут один из посетителей, сидевший в углу зала, сказал, «Зачем тебе Пискарь?» И Велина ответила, «Я ищу человека по кличке Краб». И тогда этот человек, встав из-за стола, сказал, «Следуй за мной». И зайдя в помещение, они вошли в лифт и спустились на нулевой этаж этого заведения. И, подойдя к двери в конце коридора, этот мужичок приостановился и сказал Евелине подождать и вошел за дверь. И, выйдя, Спустя некоторое время из двери он сказал «Можешь зайти» и направился наверх. А Эвелина отправилась к Пискарю. Зайдя к нему и поговорив, Эвелина спросила «Вы не знаете, как найти человека по кличке Краб?» «А затем он вам». И Эвелина ответила «Мне надо с ним поговорить». И тогда, взяв телефон, Пискарь набрал номер и начал говорить. Поговорив, он сообщил Эвелине, что Краб сейчас находится на рынке Армалайт. Узнав это, Эвелина вышла из помещения и сев в машину, она отправилась к этому базару. Он представлял из себя место с множественными палатками, лавками и торговцами, продающими свои товары. Приехав к нему и зайдя через центральный вход, Эвелина начала его искать. Обойдя несколько рядов, Эвелина увидела мужичка, разговаривавшим с каким-то человеком в спортивном отделе. Она решила к нему подойти в надежде, может, этот человек и есть краб. Подойдя к нему, она спросила, «Вы, случайно, не краб?» И тогда этот человек, взяв Эвелину за руку, сказал, «Пойдем, отойдем». «У меня тут недалеко машина, стоит в ней и поговорим». Сев в машину, Эвелина задала вопрос, «Вы краб?» «Да», — ответил человек, «Что вы хотели узнать?» Спросила она у Эвелины, «Вам знаком такой человек по имени Раид?» «Да», — ответил ей краб, и тогда Эвелина, дав ему записку и камень, спросила, «Вы не знаете что-нибудь про проект господства?» «А зачем он вам?» «Спросил у нее краб». И Эвелина рассказала, что в ту ночь, когда убили ее отца, она видела, что какой-то мужик спрашивал у ее отца про проект перед тем, как его убить. «Да еще спросила краба, Эвелина, тебе не знакома такая организация, как Амбрел Ситис? «Нет», — ответила ей краб, «но зато он знает одного человека по имени Рапир. Он бывший ученый, И кандидат наук, и дав ей его бирку, сказал, «Возможно, он сможет тебе помочь в твоих поисках». Попрощавшись с крабом, Эвелина отправилась к Крапиру, который жил в окрестностях 16-го района. Этот район прославился большими продажами наркотических веществ. Подъехав по адресу на данные ей визитки и подойдя к входной двери, Эвелина позвонила в дверной звонок и ответили, «Кто вы и что надо?» и тогда она ответила, что ей надо поговорить с рапиром. Спустя некоторое количество времени голос ответил «Проходите». Войдя на территорию, она увидела большой кирпичный дом с белой трубой, а возле него росли экзотические растения. Поднявшись по ступенькам, Эвелина вошла в него внутрь. Он был еще больше, чем на улице. Полы были выложены кафельными плитками, прерывающие на солнце на стенах Висели большие картины в золотых рамах, но долго ее посмотреть на это не получилось, так как со второго этажа спустился мужик в халате и тапках и сказал, «Вы Эвелина?» «Да, а вы, наверное, рапир? Мне надо с вами поговорить». «У меня к вам есть несколько вопросов». «Да, конечно», — ответил ей рапир, — «пройдемте в мой кабинет». Придя в него, он спросил у Эвелины, «О чем вы хотели со мной поговорить?» И она начала спрашивать, вы знаете что-нибудь про компанию Umbrell Ситес» и про проект «Господство»? И рапер ответил, я слышал про нее, что она делает незаконные эксперименты. А про проект «Господство» можете рассказать? Да, слышал, его также создала эта компания. Его цель была создание магического камня, с помощью которого можно было обладать бессмертием и властью над миром. «Вы, может, тогда знаете человека по имени Раид?» «Знаю. Мы с ним раньше учились вместе, а после устроились как раз в компанию Амбрел Ситес». «Кстати, как он там? Передавайте ему привет от меня». «Боюсь, не получится это сделать», — ответила ему Эвелина. «Почему? Что с ним случилось?» — спросил у него Рапир. И Эвелина рассказала, что он погиб два месяца назад при взрыве в главном офисе Амбрел Ситес». «Да, жалко, конечно, хороший человек был». А вы ему случайно не родственник? Я его дочь, ответила ему Эвелина. И спросив у него, вы рассказывали что-то про господство. Может мне это подробно рассказать? Да, конечно. Как я уже говорил, его цель заключалась в создании одного камня. Но вот только при эксперименте над его созданием происходили некоторые неудачи. Несколько образцов, большинство из которых либо взрывались, или были слишком ядовиты. И после некоторых неудачных случаев Несколько ученых пытались уговаривать кураторов этой компании о том, что надо начинать закрывать эксперимент. Но вот только они ответили на это отказом. И в один из дней им удалось создать первый удачный образец. Но вот только компания хотела больше копий этого камня. И вот когда они делали очередную копию, один из лаборантов уронил какую-то кислоту, и при воздействии на вещество, из чего состоял камень, произошел взрыв Здание. Но незадолго до этого оригинал Раид успел спрятать. И достав его из сумки, Эвелина спросила, это случайно не он? Увидев его, Рапир спросил, можно посмотреть? Да, конечно, ответила ему Эвелина и передала ему в руки этот камень. Посмотрев и отдав его Эвелине, он сказал, смотри аккуратнее с ним. Почему, и Рапир ответил, за ним может охотятся плохие люди? Перед уходом Эвелина спросила, вы не знаете, кто мог ради этого камня убить ее отца? Ирапир сказал, есть один человек, который так мог поступить. Кто именно, спросила у него Эвелина. По-моему, его зовут Григорий. А вы не знаете, случайно, как его можно найти? Нет, ответил ей Рапир. Но я знаю одного человека по имени Макир. Он управляет мотелем под названием Эдельвейс. Он находится недалеко отсюда. Положив камень в рюкзак и попрощавшись с рапиром, Эвелина отправилась в мотель. Он представлял из себя здание в виде царского дворца с большими белыми колоннами и мраморными статуями, стоявшими на его крыше и возле входа. А внутри были большие белые потолки с бриллиантовыми люстрами, а пол был покрыт большим красным ковром. А возле входа был ресепшн, за которым стоял молодой парень в красивом костюме. Подойдя к нему, Эвелина спросила, вы не знаете, как найти человека по имени Макир? И парень ей ответил, что сегодня не его смена, а когда его можно увидеть? И он ответил, завтра утром, а пока можете переночевать у нас. И так как на улице уже был вечер, и здесь, в чужом городе, и некуда было идти ночевать, она решила остаться здесь до утра. И, взяв ключ, Эвелина отправилась в номер. Войдя в него и приняв душ, она решила посмотреть, как этот Григорий может быть связан с этой компанией. И поэтому, переодевшись и закрыв номер, она достала ноутбук и начала вбивать в поисковик название этой компании. И в одной из статей увидела, что основатель этой компании был тот самый Григорий. Но вот только в него было написано, что эта компания опанкротилась и закрылась в 2007 году. Прочитав это, Эвелина все еще не понимала, и поэтому ей еще больше хотелось дождаться утра и поговорить с Макиром, чтобы во всем этом разобраться. Проснувшись утром и позавтракав, Эвелина отправилась вниз на Решепсон, чтобы узнать, пришел ли Макир и когда с ним можно будет поговорить. Спустившись вниз, Эвелина сразу отправилась к молодому парню в костюме, который находился возле стойки. Но вот только спустившись, того парня, который ее вчера выдал ключ, не было, А за место на него стоял другой мужчина с короткой стрижкой и с черными хорошо постриженными усами. И так как бейджика у него не было, она не знала, кто это. Эвелина спросила, вы случайно не Макир? Допустим, ответил он Эвелине. И тогда Эвелина рассказала, что она ищет человека по имени Григорий. И спросила, вы случайно не знаете, как его можно найти? И тут Макир Сказав своему помощнику, чтобы он ненадолго подменил его, а сам, взяв ключи от служебного помещения, он сказал «Эвелине, пройдем со мной». Дойдя до определенной двери, на которой было написано только для персонала, и открыв ее, он сказал «Эвелине, пройдем». И, войдя в него, и закрыл за собой дверь, чтобы никто не подслушал. Он сказал «Присаживайся, поговорим. Заодно и расскажешь, о чем хотела со мной поговорить». Присев Макир спросил у нее, может, кофе? Не откажусь, ответила ему Эвелина. И, приготовив две чашки кофе, Макир сел в кресло и сказал, давай поговорим. И, выпив пару глотков, Эвелина начала свой рассказ. Она сказала, вы случайно не знаете, кто такой Григорий, как он связан Амбрел ситис и при чем тут проект господства? А если вы знаете, то можете мне это рассказать? И Макир ответил что про компанию он слышал, что она занималась какими-то экспериментами, а вот про этот проект он ничего не знает, но зато он знает человека по имени Павел, который может тебе помочь найти этого Григория. И Велина спросила, а как его можно найти? И Макир вручил ей его фото и сказал, что он живет в городе под названием Деймон сити который находится в 2562 километрах отсюда. И попрощавшись с ним, Эвелина отправилась в этот город. Доехав до города, Эвелина отправилась искать этого Павла. И так как она не знала, как его найти, она решила зайти в местную забегаловку под названием «Быстрый перекус». И, подойдя к управляющему, Эвелина спросила, может, вы видели здесь этого человека? И, показав ему фото Павла, она спросила, вы можете подсказать, где его можно найти? Взглянув на данные Эвелины фото, он ответил – Что да, заходит нога к ним этот человек. И спросив у него, «Вы не знаете, как его можно найти?» «Знаю», — ответила он Эвелине. «Он здесь один раз так много выпил, что все про себя рассказывал, даже где он живет». «И где?» — спросила у нее Эвелина. «На соседней улице, в доме с красной крышей». Покинув это заведение, она отправилась к его дому. Приблизившись к воротам дома и позвонив в звонок, Эвелина спросила, «Вы, Павел?» «Да», — ответил ей незнакомый голос. А что вам от меня надо? Я от Макира. Мне надо с вами поговорить, ответила ему Эвелина. Проходите, ответил ей голос, зайдя за ворота дома, она отправилась к входной двери. Двери открыл мужичок средних лет с густой седой бородой. Зайдя к нему домой, он начал спрашивать у Евельина, о чем вы хотели со мной поговорить. Я хотел узнать что-нибудь о компании Амбрел Ситес и о проекте господства и как к нему был причастен какой-то Григорий. И Павел рассказал, что эту компанию придумал тот самый Григорий. А с проектом он связан тем, что он был главным куратором этого проекта. «И как его можно сейчас найти?» – спросила она у него. И Павел ей ответил. «Я слышал, его ищет один человек по имени Актар. А вы не знаете, как его можно найти?» «Нет», – ответил ей Павел. «Все, что я знаю, я вам рассказал». Попрощавшись с Павлом, Эвелина отправилась на поиски Актара. Где его искать, она не знала, и поэтому, в надежде со всем этим разобраться, она решила обратиться за помощью к своему другу по кличке Краб. Набрав его номер, Эвелина спросила, «Можешь помочь?» «В чем?» — ответила ей Краб. И она ему ответила, «Это не телефонный разговор». «Хорошо», — ответила ей Краб. «Где ты сейчас находишься?» — спросил он у нее. «Я в городе Деймон — сказала ему Эвелина. «А что?» «Оставайся там, я скоро поеду в ту сторону и подберу тебя», — ответил ей Краб. Спустя некоторое время к ней подъехал Краб и сказал «Садись быстрей». «Зачем?» — спросила у нее Эвелина. «Позже объясню», — сказал ей Краб. Сев к нему в машину, она увидела, как он прибавил скорость, и после этого они быстро покинули этот город. Эвелина решила все же выяснить, почему они так быстро уехали, и, посмотрев назад, она увидела, что за ними ехали какие-то две черные машины. Повернувшись назад... Евелина начала спрашивать, что это за машины, которые за нами едут, и почему-то мне раньше этого не сказал. Перебив ее, Краб ответил, пригнись. Что, зачем? Спросила эта Евелина. Позже все расскажу. Ладно. Только она успела опустить голову, как сзади из машин начали идти автоматные очереди. Краб, прибавив скорость до предела, начал от них уезжать, но они, видимо, не желали так просто их отпускать, и, стреляя по ходу из машины, они мчались за ними По пятам. Спустя некоторое время они приблизились к своему району и скрылись в одном из дворов. И увидев, что машины проехали мимо, они направились к Пискарю, чтобы все ему рассказать. И по дороге они начали разговор. Он спросил, о чем ты хотела со мной поговорить. И Велина ответила. Она выяснила про эту компанию и про проект. И сейчас она ищет одного человека по имени Актар. Ты не знаешь, как его можно найти. И успев это договорить, Как вдруг Крабу позвонил Актар и спросил, «Ты знаешь что-нибудь про человека по кличке Бэк? «Нет», — ответил ему Краб, «но я знаю человека, который тебе может помочь в его поисках. Записывай его номер». Закончив с ним разговор, он сказал Эвелине, «Я нашел тебе этого человека». «И когда я смогу с ним поговорить, сейчас я подвезу тебя в одно место». И, высадив Эвелину возле клуба «Красный аист», он отправился на разговор с пискарем. Спустя некоторое время ей позвонил человек, представившись Актаром, и спросил, «Вы, случайно, не Эвелина?» «Да», — ответила она ему, «Мне Краб говорил, что вы знаете что-то о Беке?» «Да», — ответила она ему, «Нам надо поговорить, мы можем встретиться, если вам не тяжело», — спросил у нее Актар. «Нет», — ответила ему Эвелина. Спустя некоторое время она увидела, как в клуб зашел странный человек в темном плаще и с черной шляпой. Подойдя к ней, он спросил, «Вы Эвелина?» «Да, мне надо с вами поговорить. Вы знаете что-нибудь о Беке?» Поговорив и узнав о нем информацию, они отправились на его поиски. Закончив рассказ своей истории, Эвелина сказала, «Вот почему Бек меня не убил, а похитил». «Теперь понятно», — ответил ей Актар. «А этот камень все еще находится у тебя или нет?» — спросил у нее Актар. «Да», — ответил ему Эвелина. «А где он? Можешь его показать?» «Да, конечно», — ответила ему Эвелина. «Он у меня спрятан где-то в доме. Пойду поищу. Тебе может помочь в его поисках?» — поинтересовался у нее Актар. «Я не против», — ответил ему Эвелина. И, встав из-за стола, он отправился помогать ей в поиске этого камня. Спустя время Актар, найдя странный ключ и кейс с замком, и показав его Эвелине, спросил, «Здесь и есть этот камень?» И, увидев на нем надпись Амбрел Сити», Она ответила, да, это он. Открыв замок, Эвелина достала из него камень и передала его Актару. Посмотрев на него, он вспомнил, что Бек, один из помощников Григория, и спросил у нее, знает этот камень, что он хотел заполучить Бек? Да, ответила ему Эвелина. А что, спросила она у него, да, по-моему, у меня есть план, как поймать этого Григория. «Какой план, сейчас расскажу». И Актар начал его рассказывать. «Сейчас я возьму камень и пойду к городу, и освобожу Бека, и положу возле него камень, а сам покину гараж, чтобы он подумал, что я и правда ушел, а сам спрячусь в машину, и когда он будет уходить, мы отправимся за ним в погоню на машине». Рассказав этот план Эвелине, он взял у нее камень и пошел в гараж. Открыв его, он подошел к Беку, который уже пришел в себя, И, положив возле него камень и воткнув нож рядом с Беком, Актар покинул гараж. Используя этот момент, Бэк освободился, и, взяв камень, он сел в машину и сбежал.